Глава вторая. Пока ехали в карете, тетушка непонятно откуда достала две шляпки с вуалью. Одну водрузила на меня, а вторую, естественно, на себя. И проследила, чтобы наши лица были полностью прикрыты. «Зачем это?» Я хотела приподнять эту полупрозрачную ткань, но Грейс стукнула по руке. «Надо!» — гаркнула она, затем более спокойно объяснила. «Едем на черный рынок, там ткани дешевле и качеством ничуть не хуже, чем в дорогих магазинах». Не сдержавшись, я рассмеялась. «Что смешного?» — оскорбилась тетя и недовольно скривила губы. «Разве мы бедные?» «Не мы, дорогая, Арик. Львиная доля наследства от ваших родителей досталась ему. И вообще, когда есть возможность сэкономить, глупо этого не сделать. К тому же мы тратим деньги твоего брата». «Не факт, что ты ему их возвратишь. И Если все-таки не выйдешь замуж, так и будешь всю жизнь сидеть на его попечении». Грейс обиженно поджала губы, наверняка снова вспомнила свою печальную судьбу. «Почему ты не вышла замуж?» — решилась спросить я. «Ты не дурна собой и происхождение обязывает». «Не знаю, почему это спросила. Может, Эвелин уже говорила с ней на эту тему. А может, и нет». «Просто мне стало интересно, как так получилось, что она не замужем?» «Дар мой молчит, хотя и сижу рядом. Так пусть сама расскажет». Тетушка тяжело вздохнула и ответила. «Потому что была как ты. Упрямилась, отвергала всех, ждала человека по сердцу. Но так и не дождалась. А теперь даже вдовцы не предлагают мне руку, потому что я уже не молода». «А разве тебе плохо живется?» Женщина посмотрела на меня, как на дурочку. «А что хорошего? У меня нет ни собственного дома, ни своей семьи. Всю жизнь я вынуждена быть в няньках у собственных племянников, потом у внучатых племянников и так далее. Пока совсем не состарюсь и меня не отправят в пансион для...» Грейс не могла договорить, ее подбородок затрясся, и, отвернувшись, она начала всхлипывать. Мне стало искренне жаль эту благородную даму. Следуя порыву, я обняла ее, и дар проснулся. увидела самую сокровенную тайну. Когда-то давно она была влюблена в юношу со сословием ниже. Родители бы никогда не одобрили их брак. Молодые люди даже хотели сбежать и тайно пожениться. Но их план был раскрыт. В итоге несостоявшегося жениха сослали куда-то очень далеко служить родине, где он погиб, а Грейс долго держали в заперти, не позволяя ни с кем общаться, даже с сестрой. Выпустили с условием, что она примет руку и сердце престарелого лорда. К сожалению, слух о несостоявшемся побеге уже просочился в общество и оброс сплетнями. Одна из версий была, что девушка беременна. Вот и решилась на столь низкий поступок. Чтобы замять скандал, родители сосватали дочь тому, кто сам вызвался прикрыть их позор, а заодно приобрести молодую, красивую и благородного происхождения жену. Но перед самой свадьбой немолодой жених скончался, видимо, от счастья. С тех пор больше претендентов на руку и сердце у девушки не было. Несмотря на то, что слухи о беременности не подтвердились. Как же сложно живется в этом мире женщинам. Теперь я еще больше понимаю, Велин, почему ей захотелось свободы. Грейс достала свой платок и громко высморкалась. Затем зачем-то отдала его мне. Брезгливо взяв сей кусок ткани двумя пальцами, я положила его на сиденье подальше от себя. Как только подъехали к рынку, тетушка преобразилась как будто это не она плакала буквально пять минут назад. Глаза ее сияли даже из-под вуали. Казалось, она обладает соколиным взглядом, либо уже хорошо знает, что где продается, так как посещала это место многократно. Крепко держа меня за руку, видимо, чтобы не сбежала, Грейс ходила от прилавка к прилавку, разглядывая ткани, ленты, пуговицы. Я же чувствовала себя крайне некомфортно. И вовсе не из-за шума, производимого множеством людей, а из-за самих людей. Почему-то именно здесь дар Эвелин стал проявлять себя наиболее ощутимо. Мысли некоторых были настолько тяжелые, что я едва сдерживалась, чтобы не сорваться и не убежать. «Прошу сюда, барышни, только у меня все самое лучшее — парча, шелк, бархат, все что угодно на ваш изысканный вкус». Тетушка сразу побежала именно к этому усатому торговцу тканями. Мужчина, видя, что смог зацепить покупателей, оживился еще сильнее и суетливо начал доставать и разворачивать перед нами рулоны. «Сколько стоит этот шелк?» – поинтересовалась Грейс, взявшись рукой за краешек тонкой, почти прозрачной ткани. «О, у вас великолепный вкус!» Это самый тончайший легкий шелк из восточных земель. Я сам лично ездил за ним. Хотел продать в два раза дороже. Ведь сами понимаете, путь туда не близкий, не безопасный. Но... Поднял палец вверх и, широко улыбаясь, продолжил. Для таких прекрасных дам так уж и быть. Немного уступлю. Он назвал сумму, от которой у тети расширились глаза. Тут же, придав себе невозмутимый вид и, приблизившись ко мне, она шепотом спросила. «Но «Ну, что скажешь?» «Я видела, как мужчина лукавит, но как об этом сказать Грейс? Ведь я должна скрывать дар». Глядя на ее лицо, почувствовала, что она ждет, чтобы я сказала «нет». «Мне кажется, это подделка», — тоже шепотом ответила я. Тетя сморщила нос и, откинув от себя этот рулон, произнесла. «Ни стыда, ни совести!» Пока торговец стоял с вытянутым от удивления лицом, тетушка, снова взяв меня за руку, пошла к противоположному ряду. Тут мое внимание привлек странный мужчина, стоявший возле прилавка со сладостями и пристально за нами наблюдавший. Почему странный? Потому что одет не как все и внешностью отличается. Белый, как снег, волосы и брови. Яркие голубые глаза. Видно, что не местный и, похоже, не из этой страны. Тетушка отвлекла меня на шляпке, показывая и спрашивая мнение. Я отвечала ей, а сама продолжала ощущать взгляд этого мужчины. И когда он вдруг оказался рядом, чуть не вскрикнула от неожиданности, уставилась на него во все глаза и попыталась понять, что ему нужно. Забыв про осторожность, я прикоснулась к его плечу рукой в надежде, что через физический контакт хоть немного узнаю про этого человека. Опять ничего. Дар снова решил молчать. Что ж. Опомнившись, я убрала руку и тихонько извинилась. Он благосклонно улыбнулся. А улыбка у него приятная. Ухо чем это я?» Грейс, совершенно поглощенная разглядыванием одной шляпки, вдруг вспомнила про меня и, повернувшись, тоже увидела этого мужчину. Оценивающая оглядела с головы до ног и остановила взгляд на его руках. На пальцах красовались перстни из благородного металла с большими драгоценными камнями. Тетушка сразу заулыбалась, показывая тем самым свое хорошее расположение к этому человеку. Мужчина улыбнулся в ответ и, слегка склонив голову, поздоровался. Грейс учтиво подала руку, которую он аккуратно взял за кончики пальцев и поцеловал. «Так-так, с местными манерами знаком. Значит, не совсем иностранец. Или достаточно долго живет в этой стране». Мужчина представился нам, назвав свое необычное длинное имя, которое я никогда не решусь повторить. Грейс тоже в свою очередь назвала наши имена и снова внимательно его оглядев спросила: "Вы, наверное, из свита принца северных земель?" Мужчина загадочно улыбнулся и ответил: "Вы очень проницательны." У тетушки снова алчно загорелись глаза, как будто увидела долгожданный подарок. Тогда почему такой благородный человек ходит в таком людном месте? Посмотрела по сторонам. И опять на него. Без охраны. «Охраны здесь», — ответил он и, подняв руку, показал какой-то знак пальцами. Со всех сторон начали подтягиваться люди, одетые почти так же, как он, только чуть скромнее. Возле нас образовалась толпа мужчин. Я и тетушка начали растерянно озираться. «Карим». Только эту часть имени смогла запомнить. Снова показал какой-то знак, и все разошлись. И на улицах рынка теперь стали бродить только покупатели и случайные прохожие. «Впечатляет», — проговорила моя спутница. «Но что такому человеку понадобилось на простом рынке?» «Не слишком ли ты любопытна, Грейс?» — осекла я ее шепотом. «А что такого? Может, я смогу помочь?» — обиженно ответила мне тетушка и тут же вновь заулыбалась, глядя на мужчину. Он тоже ответил ей улыбкой и поведал, что ищет один важный предмет, который потерял сегодня утром. Ему рассказали, что здесь должна быть особая лавка, куда относят найденные вещи, где владельцы могут их выкупить. «Да, есть здесь такая лавка», — просияла Грейс. «Могу вас проводить». Буду несказанно признателен ответил мужчина и жестом показал, что пропускает ее вперед. Тетя посмотрела на него с еще большим восхищением и, совсем забыв про меня, с королевским видом пошла вдоль прилавков. «Вы идете?» — спросил мужчина, подставив мне локоть. Я, пребывая немного в недоумении, ответила «Да, конечно». Надеялась, что хоть так, соприкоснувшись с его рукой еще раз, пробудить мой дар. Но нет, опять ничего. Пока шла, успела заметить, что несколько его людей передвигаются среди толпы покупателей с такой же скоростью, как мы. И рассредоточены они повсюду, даже за нами идут. Чувствуется, что специально этому обучены. То есть хозяину не мешают, так скажем, не путаются под ногами, Но и в поле своего зрения его держат постоянно, находясь неподалеку, готовый в любую секунду броситься на помощь. Тетушка остановилась у небольшого помещения с вывеской «Бюро находок». «Так вот что за лавка! Ну-ну, не удивлюсь, если воришки здесь зарабатывают, принося краденое. Будто бы нашли! Умно!» «Благодарю вас», — сказал Карим слегка склонив голову затем обратился ко мне, протягивая карточку у меня есть одно приглашение во дворец буду очень рад увидеть вас там. я приняла сей предмет, ответив спасибо тетушка подошла ко мне и толкнув в бок тихо почти не шевеля губами проговорила кланяйся, но я не смогла этого сделать не воспитывали меня подобным образом, чтобы кланяться людям. Сама же Грейс сделала реверанс, но получилось это у нее немного неуклюже. Мужчина сам слегка поклонился нам и скрылся в лавке. За ним прошмыгнули пара охранников, и еще трое остались снаружи. Схватив меня за рукав, тетя отвела в сторонку и хорошенько отругала за то, что не поклонилась такому благородному человеку. Затем повела дальше, искать ткань на платье. Теперь, когда есть приглашение во дворец, она точно не оставит меня в покое.